И если бы не периодические движения рукой, мужчина осенял себя крестным знамением. Могло бы показаться, что он спит. «Я могу помочь, сын мой?» «Да», — мужчина ответил, не отрывая взгляд отчеток с распятием, которые перебирал в руках. «Поговорите со мной, отец». «Что вас беспокоит, сын мой?» «Моя вера». Священник коротко вздохнул и присел рядом. Человек слаб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 если ты не веришь в будущее, тогда твоя вера дает трещину. И если ты не видишь будущего, прошлое тебя не удержит. Священник не раз общался с людьми, чья вера покрылась чревоточными сомнений. Старался им помочь, приободрить, утешить. Но тех, кто хотел говорить о своих сомнениях, становилось все меньше. Большинство предпочитало молчать, таить в душе,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 Простите меня, отец. В сомнениях нет ничего страшного, сын мой. Главное — суметь их преодолеть. Не за сомнения прошу я простить, — прошептал мужчина. Не за сомнения. Уверенным отточенным жестом он извлек из-под тонкой куртки пистолет и выстрелил священнику в голову. Пуля прошла снизу через подбородок и вылетела из макушки. На камне храма брызнула кровь.